Андрей Первухин. Наследник. Книга третья. Текст читает Парфенов Константин. Глава первая. Добраться до столицы вовремя мы не успели. Неправильно сказал. Ехали мы быстро, но когда прибыли, королевская армия уже ушла. Пришлось нам, объединившись с другими отрядами дворян, догонять армию. Отряд получился серьезный, Около полутора тысяч человек. Два мага, я и Белла. Десяток неупокоенных душ и мой питомец. Теперь мне служили целых десять душ. Понемногу расширял свой невидимый отряд. Эти ребята могут запросто ходить в разведку, проверяя обочины дорог, чтобы не угодить в засаду. Во время войны очень полезная функция. Меня удивляло то, что у некромантов мало вот таких слуг. Принести они тебе ничего не могут. А вот разведчики из них очень даже хорошие. Потом нашел информацию, почему так происходит. Все дело в том, что некроманты могут ставить себе на службу ограниченное количество душ умерших, что и понятно. Иначе мы бы являлись самыми информированными, знали бы все и про всех. Об этом я прочитал в одной книге. Мне удалось поставить к себе на службу всего десяток. А когда хотела завязать на себя одиннадцатого, то жутко разболелась голова. Конечно, некоторые души с радостью будут служить просто так, без всяких ритуалов. Но тогда их невозможно будет контролировать. Вдруг душа будет озлоблена на всех живых, хотя бы за то, что они живут, а она уже нет, и начнет вредить. В общем, плохая это затея. Вон даже у злухама только дочь под рукой. С другой стороны, откуда мне известно, что на него только одна душа работает? Может, другие какой-то приказ выполняют? Вот я их и не видел. Новости с места боев приходили не самые радужные. Для нашего королевства все складывалось весьма отвратительно. Враги перли вперед, наплевав на потери. Королевство ушло в глухую оборону, потому что силы были явно неравны». Несмотря на мужество и стойкость солдат, противник брал крепости одну за другой, и происходило это с пугающей скоростью, что и понятно. До нас уже дошли слухи о том, что храмовники вроде как воюют не против простого народа, а против богоотступников, то есть магов, и против короля, который дал нам волю. Только тут эти сволочи обхитрили сами себя в том, что они вообще никого не жалели. Сейчас новости удавалось узнавать у крестьян, бежавших с мест боев. «Помнил я, как мы подавляли бунт. Простые жители хоть и переживали, опасаясь за свое здоровье и имущество, но некоторые, даже несмотря на все опасения, не оставляли своих домов. Сейчас некоторые поступили так же. На носу сбор урожая. Куда бежать-то? Сейчас уйдешь, а потом кушать нечего будет. В общем, часть крестьян осталась в своих деревнях, справедливо рассудив, что их никто трогать не будет. Все же это имена они всех кормят, а не войны». Это было большой ошибкой. Когда я услышал первый рассказ о зверствах, которые творили интервенты, то даже не поверил. Случалось такое, что вырезали целые деревни, никого не щадили. Думал, что крестьянин, который попался со своей семьей нам на пути, просто преувеличивает, но нет. Слухи подтверждались и другими людьми. Были даже очевидцы этих страшных событий, которых захватчики по какой-то неизвестной причине отпускали или им удавалось удрать. Во время осады какого-то города солдаты согнали к стенам около 50 крестьян, после чего их всех повесили на глазах защитников. Видимо, таким образом решили запугать обороняющихся, но получилось наоборот. Управлявший этим городом и командующий его обороной смог найти правильные слова для жителей, которые сопротивлялись крайне отчаянно. Если верить слухам, на одного убитого горожанина приходилось три вражеских солдата, Впрочем, городок все равно не устоял, всех вырезали под корень, даже маленьких детей. Также уничтожались посевы, что тоже сильно удивляло, такое ощущение, что враги пришли сюда на время. Теперь было понятно, почему король не стал разбираться с последним мятежником, с ним разобрались враги. Войско мятежников было разбито, части солдат удалось сбежать, и они теперь сидят в осаде, пока враги зверствуют на территории королевства. Их командование удрать успело. «Много раз повоевать пришлось, ну впервые слышу, чтобы вояки устраивали такой беспредел», — проворчал мой отец, внимательно выслушав крестьян. «Понятно, грабят и насилуют, на войне это вполне обычное дело, но вот так убивать всех подряд, вырезая население под корень, не понимаю». «Ничего удивительного, как по мне, то скорее всего...» — Это храмовники постарались, сообщив своим воякам, что мы предатели рода людского, и с нами можно поступать так, как они захотят. Никакого спроса за это не будет, — сказал я. Наверняка беглые дворяне тоже внесли в это вклад, рассказывая им, каких таких невинных овечек убивали. Интересно, а мятежники с интервентами не пытались договориться? — Учитывая количество солдат противника, наверняка пытались, — сообщил отец. Только зачем пришлым дворянам договариваться с нашими, если у них под рукой такая армия? Можно просто всех перебить, а земли забрать себе, без всяких договоров. Все аристократы желают себе побольше земель, а делиться не хотят. Уверен, у этих союзников и между собой не все идет гладко. Это если у них особо ушлый храмовник не верховодит, проворчал я. Лица встреченных людей были мрачными, что и понятно. Из домов выгнали, посевы пожгли, а это верный голод, смерть самых слабых из семей. Хорошо, что хоть на нас они не смотрят злобно, даже какая-то надежда в глазах имеется, а вось прогоним врагов. Королевскую армию мы догнали, а босс дожидаться не стали, они позади идут. К тому же королевская армия большая, а чем больше войск, тем медленнее они продвигаются. В нескольких днях пути впереди располагались неприятельские войска, Сейчас отцы командира решают, что делать. Мой отец теперь является графом, поэтому как только командованию доложили о том, что мы прибыли, как его вместе со мной вызвали на военный совет в шатер короля. Он сам повел войска в бой, пока его сынок продолжает собирать отряды. Командиры выглядели печально. Как мне кажется, они понятия не имеют, что делать в данной ситуации. Были какими-то взъерошенными и невыспавшимися. Когда мы прибыли, несколько аристократов спорили между собой. Мы хоть и опоздали к началу совета, но минут через десять было уже понятно, какое печальное у нас положение. Командиры не могли решить, дать бой или все же отступить, чтобы закрепиться на выгодных рубежах и стоять насмерть, истощая силы врага. Если верить разведке, то они превосходят нас по численности раз в семь, и это по самым скромным подсчетам. «Мы должны дать бой!» — горячился Дерек, тот самый Макс, с которым я спорил у короля на приеме. «Мы не должны позволять гулять врагу по нашим землям!» «Вот ведь идиот! Даже мне понятно, что с таким численным перевесом в чистом поле они нас просто сметут. Глядя на этого болвана, я не смог сдержать улыбки, а зря. Он оказался весьма наблюдательным». Но надо же, господин великий маг почти у нас своим присутствием! — язвительно заявил он. — Вы услышали в моих словах что-то смешное? Или вас так веселит сложившаяся ситуация? — Сложившаяся ситуация меня совсем не веселит. А вот ваше предложение действительно вызывает улыбку, — спокойно сказал я. — Вы на самом деле считаете, что биться в поле грудь в грудь с превосходящим нас по численности противником разумно? «Вы думаете, мы сможем победить их в прямом столкновении?» «Враг должен постоянно нести потери», — громко сказал мак. «Или вы считаете, что нам нужно отступать? И как долго мы должны бежать? До куда? До столицы? Дать врагу спокойно пройтись по нашим землям? Я думал, что вы смелый человек». «А я думал, что вы умный человек», — усмехнулся я. «Достаточно», — повысил голос король. «Маркус». «Ты хотя бы со старшими разговаривай уважительно». «Прошу прощения, ваше королевское величество, покаянно», — сказал я. «Разрешите?» — вперед шагнул мой отец. «Слушаю, граф». Король, как и все присутствующие, посмотрел на моего отца. «Ваше королевское величество, давать бой в поле — это просто глупо», — начал мой отец. «Противник задавит нас числом, тут дело не в храбрости». Да, можно попытаться с ним сразиться, а после отступить. Только часть войск нам придется оставить, чтобы прикрыть отступление. Ну или попытаться отойти всем организованно. Проблема в том, что если вы решите сражаться, то отступить организованно у нас просто не получится. Слишком большая масса людей. Тем более враги не будут просто на это смотреть. Несколько его решительных ударов и отступление перерастет в паническое бегство. Ведь у них и конницы намного больше. В итоге останется бросить в бой всадников, и наша армия прекратит свое существование. Это мне и без вас понятно, поморщился король. Есть какие-то конкретные предложения? Этот вопрос мы долго обсуждали с отцом и нашими баронами. Я даже кое-что добавил к общему плану, который хочет предложить граф. «Нам нужно отступать, но не просто отходить», — сказал мой отец, после чего продолжил, не обращая внимания на поднявшийся гол. «Думаю, всем известно, что в стане врага полно обедневших дворян, ну или сыновей аристократов с небольшими отрядами, которые надеются получить надел за счет наших земель. Я очень сильно сомневаюсь, что у них есть достаточное количество припасов для своих людей». А огромная армия даже за день прожирает достаточно много. К чему я это говорю? По мере продвижения они будут пополнять свои припасы за счет грабежей. Нам нужно лишить их такой возможности». «Это каким образом?» – недовольно спросил Дарик. «Предлагаете отправиться в стан врага и попросить их не грабить?» «Можете съездить, а вот они вас и послушают», – усмехнулся мой отец. Я предлагаю вывести все, что только можно, с территории, которую мы точно не сможем удержать. Нам в любом случае придется отступать до ближайшего крупного города или до такой местности, где численность войск врага не будет иметь решающего значения и где нас хотя бы конные отряды не смогут обойти. — Это и есть ваш гениальный план! — снова решил открыть свою пасть маг. — Вы дадите мне договорить или нет? «Видимо, он даже моего отца из себя вывел». «Считаете, что присутствующие здесь люди не обойдутся без ваших реплик?» «Действительно», — поддержал отца король. Кажется, он заинтересовался этой идеей. «Дайте графу договорить». «Мы должны вывести из деревень все продовольствие», — повторил мой отец. «Что не получится забрать, нужно просто уничтожить. Также необходимо уничтожить все ценное или хотя бы надежно спрятать». «Многие прибыли сюда грабить, вот и лишим их такой возможности. Тем самым в рядах неприятеля будет расти недовольство, а потом и голод подоспеет. Сейчас по лесам прячется много крестьян, далеко не все убежали. Ваше Королевское Величество, если вы своей волей разрешите заниматься им грабежом вражеских солдат, то они быстро организуются в отряды, неприятель сам их против себя настроил». После того, как создадутся банды, начнутся налеты на вражеские обозы. Тем самым они нанесут противнику серьезный вред. Пусть потом выделяют большое количество солдат на охрану. В идеале можно приставить крестьянам грамотных вояк, которые умеют устраивать засады. Без еды они тут надолго не задержатся. Полностью согласен со своим отцом. Во время войны Российской империи с французами крестьяне довольно неплохо прореживали вражеских солдат. Если я не ошибаюсь, даже офицеров посылали для организации партизанских отрядов. Надо сказать, что военный совет призадумался. Как-то защищать государство нужно. Отдельное предложение никто не выдвинул. Было видно, что и сторонников сражения было очень мало. Все прекрасно понимали, чем это грозит. Сейчас в кулак собраны лучшие войска, можно еще и по гарнизонам наскрести, да только стражники не самые лучшие вояки. Опять же, почти все маги тут, если их потерять, то сопротивление на этом можно заканчивать. К нашему великому изумлению, король принял предложенный моим отцом план. На следующий день мы уже обсуждали, отправить ли магов громить небольшие отряды неприятеля. Вот тут монарх уперся и ни в какую на это не соглашался, хотя я тоже был против, хоть и помалкивал. Если честно, я думал, что он прикажет заняться разгромом обозов моему отцу, но ошибся. На это дело он назначил какого-то другого аристократа. Ему вместе со своими людьми было приказано пройтись по лесам, найти уцелевших крестьян и разнести весть о приказе его величества». То же самое будет сделано даже на тех территориях, которые мы еще не оставили, но точно оставим, когда начнем отступление. Самый крупный город Интервенты пока не взяли, как и несколько крепостей. Видно, все защитники поняли, что когда враг войдет в город, то ничего хорошего их ждать не будет. Как сообщала разведка, враги несколько раз врывались на стены, но защитники их оттуда сбрасывали. Потери несли огромные, но зато они сковывали войска, и это радовало. Можно было воспользоваться моментом и попытаться атаковать вражеские войска, но, как сказал мне отец, местность для этого слишком неподходящая. Наверняка у интервентов командир не дурак, а значит, сможет воспользоваться численным превосходством. На той местности было много возможностей обойти нас со всех сторон и уничтожить. Мы старались не лезть вперед, а выжидать. Очень скоро тут запылают все небольшие крепости, а также городки и деревни вместе с посевами. А значит, с этого момента время начнет работать на нас. Конечно, нашему плану были и противники, которые говорили, что когда крестьяне будут вооружены, то могут потом поднять против властей бунт. Только это так себе аргумент. Сейчас нормальные люди должны собирать урожай, а не воевать. Им же такой возможности никто не дал. А значит, скоро начнется голод. Вот и пусть поправляет свое благосостояние за счет захватчиков, а когда прогоним врага, тогда и будем решать внутренние проблемы. Например, в самые разоренные земли можно будет отправить что-то вроде гуманитарной помощи. Почему нет? Вам даже храмовники этим занимались. Я не против этого. У нас в городе имеется Мальта, служительница Кирота. Пойдет с караваном, а заодно и авторитет моего покровителя поднимет. А где-то еще появится его храм. Не знаю, зачем мне это нужно, но считал, что это правильно. Три недели город держал осаду и все же смог устоять. Мои помощники ходили в разведку, им было приказано сообщить мне, если вдруг город падет. Хотела знать об этом самый первый. Впрочем, в нашей армии имелись еще некроманты. Скорее всего, они тоже отправили своих слуг наблюдать за ходом осады. Кстати, один из этих некромантов не поленился прийти ко мне в гости. Им оказался Макс Злухам. Надо же, а я думал, что он уже передумал делиться со мной своими секретами. «Вот, посмотри», – протянул он мне несколько исписанных листов после того, как мы друг друга поприветствовали. «Тебе известны эти заклинания?» «Разумеется, я еще не выучил все эти заклинания, которые у меня были. Там работы предстоит на десятилетие упорного труда». То, что смог все переписать в одну книгу, это уже невероятный подвиг. Книга получилась достаточно большой, можно сказать, проделал огромный труд и ведь просто переписывал, но даже на это ушел не один год. Когда Залухам увидел в моих руках книгу с магическими заклинаниями, ему было крайне тяжело сдержать свои эмоции. «Вам передали заклинание создания щита?» – спросил я у некроманта, перелистывая книгу. Разумеется, Злухам рассказал мне о заклинании, которое он предлагал. Вот теперь я смотрел, есть ли у меня такое. «Передали. Я его даже уже изучил», — кивнул мужчина. «Слышал, что тебя об этом сам король попросил». «Так и есть», — сказал я. «В противном случае ничего бы не дал». «И правильно», — вздохнул Злухам. Как бы он косоглазия не заработал, вон как глазами по листам бегает и хмурится, когда встречает то, что ему неизвестно. «Судя по слухам, король планирует дать бой недалеко отсюда, возлагая большую надежду именно на вас. Может, попробуем поработать в паре?» «У меня уже есть пара», — кивнул я на Беллу, сидящую с книгой в руках. «Она тоже планирует собрать заклинание магии огня в одну книгу. Правда, пока толком писать не умеет, так что пока это планы на будущее». «Твоя ученица слаба», — сообщил мне очевидно некромант. «Знаю, но что поделать. Тем более я больше рассчитываю на себя, чем на нее». «У меня, как и у остальных магов, пока не получается держать щит и одновременно с этим атаковать», — признался слухам. «При атаке щит то и дело спадает. К тому же ни у кого не получается держать его так же долго, как ты. Не расскажешь мне, в чем секрет?» «Никакого секрета нет», — вздохнул я. — Сами же говорите, что получается держать, а пропадает лишь иногда. Наверное, нужно просто больше тренироваться, только и всего. Есть у меня такое заклинание. Давайте следующее. Обмен все же состоялся. Злухаму было, что мне предложить. — Не хочешь меня к себе в ученики взять? — с хитрым прищуром спросил некромант. — Очень даже хочу, — хохотнул я. — Принесет я клятву верности моему отцу и сразу начну обучать. Ответить мне некромант не успел, потому что около шатра короля, который располагался недалеко от нас, началась нездоровая суета. «Похоже, что-то случилось», — проборчал злухам. «Пойду к своему князю, мало ли, что там произошло». Ничего особенного не произошло, просто армия неприятеля начала готовиться к выступлению. Город они так и не взяли, часть сил будет держать его в осаде, а остальные попытаются уничтожить нашу армию. Учитывая расстояние до противника, они уже явно начали марш, нам требовалось поторопиться. Давать бой в этом месте глупо, могут обойти, поэтому будем действовать, как и планировали, станем пятиться назад. Это только в фильмах армия может быстро собраться и сразу выступить, на самом же деле все происходит совсем иначе. Отряды смогли выступить лишь на следующее утро. Приказ короля никто не отменял, так что, когда мы уходили, то позади нас вспыхнули поля. Деревни тоже подожгли. Как бы большой пожар не устроить, зато врагу будет трудно идти по пепелищу. Отступали мы к столице. Жути на жителей мы уже нагнали, встречали нас только пустые поселения, в которых вообще никого не было видно. Хотя иногда вдалеке, в лесу, виднелись люди, только отсюда невозможно было разобрать, свои это или чужие. Расстояние между двумя армиями не уменьшалось, не могли они нас догнать. Правда, мы тоже не сможем отступать вечно. Как оказалось, место предстоящего боя командиры уже выбрали. Кроме того, начали строить оборонительные укрепления, чем сильно всех порадовали. Не все крестьяне ушли. Похоже, часть бросили на постройку сооружений. Не знаю, заставили их или они сами проявили инициативу. Мне это было неинтересно. Судя по виду, работали не за страх, а за совесть, передвигаясь чуть ли не бегом. «Хорошее место для боя с превосходящими силами врага», заявил мой отец, не поленившись лично объехать всю округу. «Тут нас точно обойти не смогут». «Если через реку не переправиться», – проворчал я. «Здесь не смогут, а дальше болото. Пехота, может, и пройдет, а вот конницы нет. Да и не станут они делить армию, будут атаковать в лоб». Они же прекрасно понимают, что сейчас тут собрана вся элита королевства. Разобьют нас, и путь к столице открыт. А если убьют короля, то у неприятеля вообще праздник будет. Он человек разумный, не должен вперед лезть. Знает, что будет после его смерти. Вздохнул я. Место, на мой взгляд, на самом деле выбрали неплохое, Атаковать придется узким фронтом, поэтому общая численность не будет иметь особого значения. После того, как пришла вся армия, нас стали разбивать на группы. Нас — это магов. На самом деле, король отдал мое заклинание магического щита не только своим одаренным, но и другим магам, чем сильно меня порадовал. Сейчас всех магов собирали в небольшие группы. Один будет прикрывать всех магическим щитом, а остальные уничтожать вражеских магов. Хороший план. Нам просто жизненно необходимо прорядить как можно больше магов. Тогда если враг дойдет до столицы, то все равно не сможет ее взять, как бы ни старался. Армия собралась давать бой не в полном составе. Большая часть воинов через пару дней отправились дальше, вместе с обозом. Само собой, король объяснил нам задачу, которую мы должны выполнить. Нам предстоит выбить как можно больше врагов, а когда маги выдохнутся, нужно сразу уходить». Можно сказать, что против противника выставили всего горстку бойцов. Даже маги не все остались. Впрочем, тут собралась магическая элита королевства. Некоторых я даже знал. Разумеется, у всех нас имелись лошади, чтобы была возможность быстро удрать с поля боя. Также тут было полно различных ловушек, на тот случай, если вражеские всадники возжелают нас добить. Надеюсь, командование знает, что делает.